В помирание эта болезнь была не в диковинку. В народе таких детишек окрестили морскими дьявольятами. Но поскольку эти младенцы долго на белом свете не задерживались, то большого страха не вызывали. Однако церковь зачем-то боролась с невинными детишками. Как только становилось известно о соляных кристаллах на тельцах малышей, их тут же отнимали у родителей. В ваших младенцев вселился дух морского дьявола, — заявляли священники, — поэтому они и задыхаются на суше. На глазах у рыдающих матерей несчастных крох бросали в открытое море и оставляли на волю волн. — Чаще посещайте храм Господень! — слышали в ответ на свои мольбы несчастной матери. — И молитесь, денно и ношно! И те молились, однако морских девальят меньше не рождалось. Глядя на свою новорожденную дочь, Сидония и представить не могла, что в этом разовощеком, несущем умиротворение ребенки затаился смертельный недуг. С появлением Венди весь мир вокруг нее волшебным образом преобразился. Как только была перерезана пуповина, необъяснимое спокойствие и радость окутали светлицу. — Чувствуешь, как она впитала плохую энергию? — восхищался отец. — Смотри, не спускай с нее глаз. пока она не научится ходить. Наша маленькая чародейка еще не может управлять черными потоками, и ее нужно оберегать от их излишков. Когда она подрастет, то сама сможет избегать их. А сейчас ты должна это делать за нее. Повинуясь мужу, Седоня не расставалась с дочуркой ни на минуту. День за днем пролетали, как в прекрасной сказке, и, казалось, счастью не будет конца. Но когда Венди... начали отнимать от груди, она вдруг принялась хворать. Малютка задыхалась и хрипела по ночам, обливаясь потом, который к утру превращался в соляную корку. Похоже, что природа испугалась своего творения. Глядя на мучение малышки, кручинился отец. И вместе с невиданной силой наградила ее страшной хворобой, чтобы век ее был недолог. Его не раз звали к младенцам, с такими же признаками таинственной и смертельной болезни. Он пытался лечить несчастных детишек и уже научился очищать их легкие от вязкой флегмы, облегчая им дыхание. Но неугомонная церковь не давала довести начатое до конца и забирала поправлявшихся малышей. «На этот раз никто не помешает мне бороться с твоим загадочным недугом», шептал знахарь дочурки. «Здесь, в глухом лесу, Вдали от церкви и ее соглядатаев ты будешь в безопасности. «Природа пытается погубить тебя», — любил говаривать отец, держа дочурку над парами травяных отваров. «Но наши знания помогут тебе выжить». Ежедневные вдыхания грудных сборов благотворно влияли на маленькую Венди, и она быстро шла на поправку. Седоня уже не сидела дни напролет дома и с выздоравливающей малышкой все чаще выбиралась в лес. Вот и в тот злополучный день они отправились в ближайшую Дубраву. Покрепче запеленав дочурку, она уложила ее спать под большим дубом, а сама начала собирать шапочки оттопавших желудей для отворотного зелья. Она не боялась непрошенных гостей. Местные жители обходили этот дуб стороной, и только самые отчаянные юнцы, несмотря на запрет взрослых, иногда прибегали сюда. чтобы потом побахвалиться своей отвагой перед сверстниками. Стоявший на пригорке дуб был виден издалека, и местные феодалы давно использовали его толстые ветви для назидательных расправ над преступниками. Вешали здесь и пойманных ведьм. Старики поговаривали об их неугомонных душах, посещающих это жуткое место. Сюда даже дикие звери редко заглядывали. Занятая сбором, Седоня не сразу услышала слабый писк дочурки. Она кинулась к дочери. Корни дуба, среди которых лежала Венди, уже утонули в липкой трясине черной энергии, стекающей из кроны дерева великана. Личико малышки синело прямо на глазах. Встревоженная мать прижала к себе дочурку и пули полетела прочь в сторону оврага. Щупальцы черной энергии тянулись вслед за ними. Седоня съехала на влажное дно оврага, и, что было сил, сжала грудь малышки. Та всхлипнула и зашлась в отчаянном кашле. Вскоре ее личико порозовело, и она, как ни в чем не бывало, залепетала и стала играть с выбившейся из-под платка прядью маминых волос. Счастливая Сидония спустилась вниз по оврагу, подальше от проклятого дуба, и стала выбираться наружу. Но крутые и скользкие края не выпускали ее. Тогда она решила идти кустью оврага, Выбросив промокшие пеленки, она укутала Венди в свой платок и пошла на шум воды. Края врага стали выше, а слякоть под ногами превратилась в стремительный ручей. Вода была уже по пояс, и сидония все чаще спотыкалась о подводные камни. Силы ее были на исходе. Споткнувшись в очередной раз, она не устояла и рухнула в мутную воду, выпустив из рук ребенка. Звуки леса скрылись. за глухим бурлящим шумом. Сидония выдернула голову из воды и начала судорожно шарить в грязном потоке. «Венди! Венди! Венди!» кричала она. Отчаявшаяся мать вскочила на ноги, чтобы посмотреть, не всплыла ли ее несчастная дочурка ниже по течению.